Глава 18. География и геология. Мы примерно сейчас час отдыхали в прохладной тени, пока наши лошади щипали траву, растущую в изобилии. Мы говорили об уникальном районе, по которому едем, уникальном по географии, геологии, ботанике и истории, уникальном во всех отношениях. Я путешественник. Можно сказать, это моя профессия. Мне было очень интересно узнать о дикой местности, которая расстилается на сотни миль вокруг нас во всех направлениях. И я знал, что нет человека, способного лучше рассказать об этом, чем тот, с кем я еду. Во время поездки вниз по реке я почти не мог знакомиться с особенностями местности. Как я уже рассказывал, в то время у меня была лихорадка, и я помнил эту поездку словно причудливый искаженный сон. Сейчас сознание у меня было ясное, и сцены, через которые мы проезжали, то мягкие и южные, то дикие и безжизненные, но всегда живописные, беспрепятственно действовали на мое воображение. Теперь я знал, что этот район когда-то населяли последователи Кортеса, о чем свидетельствует множество руин. Знал, что потом эта территория вернулась к древним и свирепым ее обитателям. Что это произошло в результате множества трагических сцен, и все это вызывало у меня цепь тяжелых мыслей и желание лучше познакомиться с окружающей меня реальностью. Сеген был разговорчив. У него было хорошее настроение. Надежда его укрепилась. Перспектива обнять давно потерянную дочь словно наделила его новой жизнью. Он сказал, что много лет не чувствовал себя таким счастливым. Действительно, сказал он, отвечая на мой вопрос, мало что известно об этой территории за пределами поселений мексиканцев. Те, у кого когда-то была возможность описать географические особенности местности, этого не сделали. Они были слишком заняты поисками золота, а их слабые потомки, как видите, слишком увлечены грабежом друг друга чтобы заботиться о чем-то другом. Они ничего не знают о земле за пределами своих границ. А эти границы ежедневно сужаются. Они знают только, что оттуда приходит враг, которого они боятся, как дети боятся призраков или волков. «Сейчас мы», — продолжался Ген, — «вблизи центра континента, в самом центре американской Сахары». «Но», — сказал я, прерывая его, — Мы не можем быть дальше одного дня пути от Нью-Мексико. Это не пустыня, здесь культивируемая земля. Нью-Мексико — это оазис. Ничего больше. Пустыня вокруг нас тянется на сотни миль. Нет, в некоторых направлениях вы можете проехать тысячу миль от Дель-Норта и не увидите ни одного участка плодородной почвы. Нью-Мексико — оазис который своим существованием обязан воде Дель Норте, подающейся по ирригационным каналам. Это единственное поселение белых от фронтира на Миссисипи до берегов Тихого океана в Калифорнии. Вы ведь сюда приехали по пустыне, не правда ли? Да, мы спускались от Миссисипи к скалистым горам, и местность становилась все более безжизненной. За последние 300 миль мы не могли найти травы и воды для наших животных. Но разве к северу и к югу от нашего маршрута то же самое? К северу и к югу более чем на тысячу миль от равнин Техаса до озер Канады, вдоль всего основания скалистых гор и на полпути до поселений на Миссисипи, земля без деревьев и травы. А к западу от гор? На пятнадцать сотен миль пустыня. Это в длину и, по крайней мере, половина в ширину. Местность к западу другого характера. Она более пересеченная, более горная и в этом смысле даже еще более безжизненная. Здесь вулканическая деятельность была сильнее. И хотя это могло происходить тысячи лет назад, во многих местах огненные скалы словно только что поднялись. Ни растительность, ни климат не смогли подействовать на лаву и шлаки, которые во многих местах на миле покрывают поверхность. Я говорю о действии перемен климата, но здесь они происходят редко. Я вас не понимаю. Я хочу сказать, что здесь почти не меняется атмосфера. Тут постоянная засуха. Бури и дождь бывают очень редко. Я знаю некоторые районы, где годами не выпадает ни капли дождя. А вы можете объяснить этот феномен? У меня есть теория. Она может не удовлетворить ученых-метеорологов, но я изложу ее вам. Я внимательно слушал, потому что знал. Мой собеседник обладает большими знаниями, большим опытом и наблюдательностью. А особенности местности, по которой мы проезжали, Меня очень интересовали. Сиген продолжал. Не может быть дождя без испарения воды в воздух. А испарение не может быть без воды на поверхности, воды, которая испаряется в воздух. Здесь нет большой массы воды. И не может быть. Это ровное плоскогорье. Мы сейчас примерно в шести тысячах футов над уровнем моря. Здесь источников мало и по законам гидравлики они должны питаться собственными водами или водами более высоких районов, которые на этом континенте не существуют. Если бы я мог создать в этом регионе обширное море, огородил бы его высокими горами, и море было бы ровесником гор, если бы у этого моря не было стока, даже маленький ручеек не вытекал бы из него» то со временем оно все равно бы отдало свою воду океану, а здесь было бы то же самое, что сейчас — пустыня. Но как оно отдало бы воду? Путем испарения? Напротив, именно отсутствие испарения станет причиной его осушения. Я считаю, что так и было. Не понимаю. Все просто. Как мы видели, этот район высоко поднят. Соответственно, здесь холодная атмосфера, и вода меньше испаряется. Гораздо меньше, чем испаряется вода в океане. Далее. Водяные пары между океаном и этим высокогорием должны постоянно обмениваться в результате ветров и течений. Только таким образом вода может достичь внутреннего плато. Этот обмен будет происходить в пользу внутреннего моря из-за меньшего испарения и по другим причинам. У нас нет времени, а то я мог бы продемонстрировать вам этот результат. Прошу вас сейчас принять это и подумать в свободное время. Я сразу скажу, что это правда. Что отсюда следует? Это внутреннее море постепенно заполнится и начнет переливаться. Первый же маленький ручеек станет сигналом к уничтожению моря. Он прорежет русло в высоких горах. Вначале узкое, но все более и более широкое и глубокое, пока спустя много лет, столетий, веков, циклов, не образуется большое ущелье, подобное этому, — тут Сиген указал на каньон, и высокогорье высохнет и станет смущать геологов. И вы считаете, что равнины между андами и скалистыми горами — это сухое дно моря? Я в этом не сомневаюсь. Море, возникшее в результате подъема гор, оградивших его образованно дождями из океана. Вначале мелкое, оно постепенно становится глубже. Уровень его поднимается, пока не достигнет уровня окружающих гор. И, как я уже описывал, прорезает себе дорогу назад к океану. Но существует ли хоть одно из этих озер: Большое соленое озеро? Да. Оно находится к северо-западу от нас. И не только оно одно, но целая система озер, ручьев и рек, соленых и пресных. И у них нет стока к океану. Они ограждены высокогорьями и горами, и сами по себе образуют особую географическую систему. Разве это не опровергает вашу теорию? Нет. Бассейн, в котором существует этот феномен, Находится на более ровной поверхности, чем остальные пустынные плато. Здесь испарение по объему равно притоку воды из рек и, соответственно, нейтрализует этот приток. Иными словами, при обмене испарениями с океанов здесь отдают столько же, сколько получают. Это происходит не потому, что равнины ниже других, а потому, что в горах есть углубление, которое направляет воду внутрь. Поместите эту воду в более холодное место и со временем она прорежет для себя канал так происходило с каспийским морем аральским морем и мертвым морем нет мой друг существование большого соленого озера подкрепляет мою теорию вокруг него плодородные земли потому что испаряющаяся вода быстро возвращается в виде дождя но такие условия существуют лишь на ограниченной территории И не могут воздействовать на всю пустыню, которая из-за своей большой удаленности от океана остается выжженной и стерильной. Но разве водяные пары, поднимающиеся от океана, не пролетают над пустыней? Пролетают в определенной степени. Иначе тут вообще не было бы дождей. Иногда в результате чрезвычайных причин, таких как особенно сильные ветры, эти пары большими массами долетают до сердца континент, тогда у нас бывают бури и страшные. Но обычно только края облака, так сказать, долетают так далеко. И вместе с испарениями ручьев и рек самого региона и создают выпадающие здесь дожди. Большие массы испарений, поднимающиеся от Тихого океана, вначале наталкиваются на прибрежные хребты, и здесь оставляют свою воду. Если они нагреты сильней, пролетают над вершинами этих гор и движутся дальше. Через сто миль путем преграждают первые хребты Сьерра-Невады, и отсюда вода течет назад в океан в реках Сакраменто и Сан-Хоакин. И только край этого облака, как я его назвал, поднимается еще выше, и, избежав препятствий Невады, выпадает в пустыне. И что тогда? Едва выпав, вода устремляется назад в океан, в реках Гила и Колорадо, чтобы снова испариться и оплодотворить склоны Невады. И, наконец, редкие остатки облака преодолевают пустыню и выпадают дождем и снегом в скалистых горах. Здесь источник рек, текущих на восток и на запад. Отсюда оазисы такие как парки среди этих гор. Отсюда плодородные долины Дель Норта и других рек, которые извиваются в этих центральных землях. Водяные пары с Атлантического океана встречают такие же препятствия, пересекая Олеганские горы. Или, остывая в результате долгого полета над землей, выпадают в долинах Огайо и Миссисипи. Когда приближаешься к центру, плодородие со всех сторон уменьшается, и только в результате отсутствия воды. Почва во многих местах, где нет ни травинки, обладает всеми элементами, необходимыми растительности. Доктор, который исследовал почву, подтвердит вам это. — Я-я, это есть правда, — негромко подтвердил доктор. — Здесь много оазисов, — продолжал Сиген. — И если можно использовать воду для орошения, Растительность прекрасно развивается. Вы, несомненно, сами видели это, двигаясь вниз по реке. И такова причина возникновения старых испанских поселений на реке Гиле. — Но почему они брошены? — спросил я, не зная о причине гибели этих процветающих колоний. — Почему? — энергично воскликнул Сеген. Почему? Если какой-нибудь другой народ, кроме иберийцев не захватит эти земли, Апачи, Наваху и Каманчи, завоеванные Кортесом и его товарищами, выгонят потомков этих завоевателей из земли Мексики. Посмотри на Сонору и Чихуахуау, в них половина населения. Посмотрите на Нью-Мексико, жители которые возделывают землю и кормят стада, чтобы кормить своих врагов, каждый год шантажом снимающих с них налоги но солнце говорит, что нам пора выступать. — Идемте. — Садитесь верхом, — продолжал он. — Мы сможем проехать. Дождей давно не было, и мы сможем проехать, иначе пришлось бы преодолеть пятнадцать миль и обогнуть тот хребет. — Держитесь ближе к скалам. — Следуйте за мной. С этими указаниями он въехал в каньон, за ним последовали я, Годе и врач.